Глава 26. Побег. Скелетов казалось достаточно для прорыва, но Алекс прекрасно понимал, что на них нельзя слишком сильно полагаться. Лига же знает об армии и точно приготовилась. И самое очевидное решение просто вырубить безголовок хитроумными вышками. Раз они смогли это сделать, пока миром управляла городом, значит смогут и сейчас. Единственная надежда, что на небольшом расстоянии команды миром через метки окажутся сильнее подавления Лиги. Однако эту теорию еще предстояло проверить. Причем во время боя. Но и так понятно, что выиграет та сторона, чей контроль окажется сильнее. «Действуем по моему плану», — напомнил он обеим спутницам. «Да», — с энтузиазмом ответила изнутри миром. «А что нам остается?» проворчала Васанда, однако глаза древней загорелись недобрым светом, не сулившим ничего хорошего лиговцам. «Дворец школы тела Тоша. Командующий Сатта!» «Командующий Сатта! Враг приближается!» пронзительно заорал по духам Болеорт. Трехглазая статная женщина бросила недовольный взгляд на возбужденного помощника и приказала. «Доложи по форме, Болеорт, кто приближается и сколько их!» «Так точно, лорд командующий! На нас наступает армия стражей!» «Будут здесь через двадцать минут. Численность примерно тридцать-сорок тысяч единиц. Основная масса — стражей первого класса. Ничего серьезного. «А что с их хозяевами? Нашли?» «Наша разведка до сих пор не обнаружила живых, как и артефакты, о которых нас предупреждал лорд-командующий Рагрос». «Почему не обнаружили?» — нахмурилась Сатта. «Они же должны фонить, как проклятые. Техники говорят, что не могут засечь излучение». «Возможно, противник использует мощное сейфохранилище, хранилище которое частично блокирует фон». «Мы бы все равно что-нибудь почувствовали, надеясь артефакты с ними». «Действуем по моему плану. Подпустите этих сволочей поближе и только после этого вырубайте стражей». «Но лорд-командующий Рагрос настаивал, чтобы мы обезвредили скелетов с максимально возможного расстояния». «И упустили их хозяев?» — фыркнул Сатта. «Нет уж. А вдруг артефакты где-то спрятаны?» — Мне нужны пленники для допроса. Выполняйте приказ. — Слушаюсь, — отрапортовал Болиорт, разворачиваясь. Но женщина уже не обращала внимания на подчиненного, размышляя, куда пространственники, а уже было ясно, что это они, спрятали ценнейшие артефакты. И как они ухитрились настолько хорошо изолировать мощные энергетические объекты, что ни ее техники, ни спицы до сих пор не обнаружили пропажу. Или... Рагрос ей соврал. Сатта на секунду задумалась. Фон города снизился настолько, что оборудование должно было засечь сильное излучение. Например, великий артефакт, доставшийся ее коллеге из центра, был как на ладони. Впрочем, коллегами они были условными. Сатта подчинялась напрямую генералу Чувалу, который первым высадился на Зиранг, а войско Рагроса было частью сил генерала Цаполя, который высадился вторым и командовал значительно большим контингентом. Надо сказать, что хотя оба генерала принадлежали одной расе и работали на лигу, они отчаянно конкурировали между собой, как и их подчиненные. И не мудрено. Кто захватит больше дворцов, потеряет меньше солдат и лучше себя проявит, тот, в конце концов, получит больше ресурсов и поддержки от лиги. Пока с большим отрывом лидировала эта сволочь Цополь, что сильно раздражало Сатту. Когда-то она отвергла поле, предпочитая его Чувалу, и бывший ухажер этого точно не забыл. Но еще больше женщину раздражало, что ей приходится работать на конкурента. Она, офицер с огромным боевым опытом и послужным списком, должна просто охранять вход, пока Рагрос захватывает дворец и снимает все сливки. Да ее армия чуть не погибла. На входе ко дворцу школы тела Тоша они столкнулись с сильнейшей бурей. Командованию, естественно, на это было наплевать, и никакая компенсация Сатте не светит. Однако уже внутри она выяснила, что в захват дворца вмешалась третья сила. Причем вмешалась настолько успешно, что командующий Дорсон помер, а его заменил этот выскочка Рагрос. На этом положительные новости не заканчивались. Рагрос ухитрился потерять великие артефакты. Тогда Сатта поняла — это ее шанс — Если она проявит себя, то улучшит позиции Чувала, а следовательно и ее личная награда вырастет. Да если все пойдет как надо, то захват школы тела Тоша припишут именно ей. Надо лишь поймать пространственников и выпытать, где они спрятали добычу. И плевать, что Рагрос неоднократно предупреждал, насколько это изворотливые типы. Его советы могли быть простой уловкой. Кроме того, пространственникам некуда деться. «Единственный путь побега — секретный туннель между дворцами, который, к сожалению, до сих пор был недоступен войскам Лиги. Но попасть в туннель можно лишь с гостевой площади, а у Саты имелось достаточно солдат и техников, чтобы остановить противника. С этим проблем не будет. Сейчас важнее не напугать древних раньше времени, чтобы они приблизились, а то сбегут в город, и их поймает Рагрос». «Визуальный контакт!» — раздался крик офицера. Но и без всяких предупреждений каждый солдат в армии Сатты увидел стальных стражей, выскочивших из-за домов и бегущих сейчас по перепаханной недавней катастрофой земле. Воздух наполнился лязгом многочисленных стальных тел. Безголовые почему-то бежали довольно плотной группой, отчего сильно мешали друг другу. «Защитное построение? Ну, плевать, это ничего не изменит». Сатта облизала губы, чувствуя возбуждение. Она скучала по схваткам. Впрочем, биться всерьез ей, увы, не придется. Сейчас противник подберется поближе и узнает, как далеко продвинулись техники Лиги в плане контроля над стражами. На что древние вообще рассчитывали? Неужели они не понимали, что, захватив несколько дворцов, Лига разберется, как вырубить стражей? Или надеются на живых операторов? Но без специального оборудования оператор — ничто. Дождавшись, когда громыхающая армия почти добралась до ее солдат, Сатта заорала «Включить блокираторы!» Сильный импульс прошил пространство, и все скелеты мгновенно попадали. «Вот и все!» С удовлетворением подумала женщина, глядя, как бойцы окружают некогда грозное войско. Следом за блокираторами сработали локаторы, заполнив место схватки мощными полями. Энергии не жалели. От такого активного сканирования не скроется даже самый искусный лазутчик. Так и оказалось. В центре павшего отряда проявились два силуэта. Пока расплывчатые, но это точно были адепты. Причем засранцы носили броню лиги. Однако детская уловка им сейчас не поможет. Это рагросы эти типы обвили вокруг пальца, но не то. Тем не менее, женщина колебалась. Почему адептов всего двое? Где остальные? Не могла же эта парочка украсть артефакты, старейшин и так быстро собрать армию. Тут должны быть десятки, а то и сотни древних. Может, этих двоих бросили ей на растерзание, а основной отряд пытается обойти солдат сбоку. «Великие артефакты!» — вдруг раздался возбужденный голос за спиной. Но сад ты сама уже увидела, как рядом с двумя фигурами показались двенадцать колеблющихся шаров. Женщина возликовала. «Артефакты здесь!» «Плевать на оставшихся древних! Пусть прячутся! А она пока захватит добычу!» «Вперед! Захватить их живыми!» «Все идет по плану», — удовлетворенно подумал Алекс, когда все скелеты внезапно попадали. «Теперь бы самому справиться». Он предполагал, а точнее надеялся, что враг их подпустит. Это был ключевой элемент плана, иначе шансы на побег резко сократились бы еще повезло, что враг не атаковал сразу, дав несколько драгоценных секунд на подготовку. Поэтому, когда раздался женский вопль «Вперед! Захватить их живыми!» базис был сформирован. Армия адептов ринулась на две фигуры в центре, но толпа валяющихся скелетов неожиданно взлетела в воздух и с огромной скоростью понеслась вперед. Некоторые особо активные солдаты попытались было запрыгнуть на невидимый диск, но наткнулись на барьер и отлетели. Все произошло так быстро, что лиговцы не успели среагировать, и через пару секунд неподвижные стражи оказались над вышками, после чего безжизненным грузом посыпались на головы изумленных техников. Вместе с безголовыми на вышке также падали обломки плит и земля, случайно подхваченные базисом. Началась паника, хотя стражи еще не очнулись. Алекс с трудом поднялся. Короткий рывок дался ему с большим трудом. Не из-за груза, а из-за подавляющего поля вышек. К счастью, подавление не было абсолютным, чтобы не мешать сильно собственным солдатам. Поэтому накачанная избытком энергии матрица базиса справилась. Правда, частично разрушилась, но в ближайшее время базис не нужен. Пусть восстанавливается. «Миром! Сейчас!» — заорал он, не обращая внимания на боль в груди. «Уже работаю!» — раздался в ответ напряженный голос. «Работай быстрее!» Прорычал землянин, глядя на первых солдат, уже сообразивших, что происходит, и несущихся на него. Из-за небольшого подавления их движения были немного замедленными, но все равно пришлось достать копье и развернуть озеро пустоты, чтобы притормозить особо шустрых противников, если те добегут. На большее Алексу не хватило бы энергии. Сейчас все зависело от того, сможет ли миром поднять скелетов в таких условиях, а если сможет, то как много и как быстро. Он невольно обернулся и увидел, как головы двоих ближайших техников взорвались. Вассанда вступила в бой. Для остальных это послужило сигналом, и техники бросились под защиту солдат. «Отлично, одной проблемы меньше. Хотя это все не будет иметь значения, если миром не успеет». Металлический лязг был как бальзам для сердца. Скелеты оживали. Причем быстро и тысячами. Секунду спустя его войско уже стояло на ногах, а самые шустрые лиговцы оказались запертыми в толпе. Воздух наполнился криками паники, яростными воплями и запоздалыми приказами не лезть поодиночке, а атаковать переднюю линию. Но было поздно, и большинство запертых бойцов умерли мгновенно. Когда тебя бьют проникающими ударами со всех сторон, сложно выжить. Остальные спешно перестроились и пошли в атаку. Однако они не имели опыта сражений со стражами школы тела Тоша, поэтому пока еще не подобрали оптимальную тактику. К сожалению, стражи шатались, атаковали медленно, а иногда и падали. Чертова блокировка еще работала. Но численное преимущество было на стороне Алекса. Он мог расходовать полтора десятка болванчиков на одного лиговца. Сам Алекс в бой не вступал, берег энергию. Точнее, вся она тратилась на поддержку сети меток, через которые сейчас во все стороны уходили тысячи коротких импульсов каждую секунду. «Отлично. Первая часть плана выполнена. Осталась вторая». «Мирам! Что с вышками?» — спросил он. Ответа не было. «Мирам!» «Я занята. Не отвлекай, пожалуйста», — раздался сдавленный голос. «Хорошо. Работай». Бросил Алекс, понимая, что хранителю приходится не сладко. Слишком многому приходилось учиться на ходу. Видя, что врагов рядом нет, он скользнул к ближайшей вышке. Скелеты яростно долбили сооружение, но проникающие удары плохо работали против толстых листов защищенного металла. Однако каждую вышку окружили со всех сторон, и рано или поздно они должны были пасть. Чувство опасности кольнуло сердце. Алекс поднял глаза и увидел два десятка точек над зданиями. Точки быстро приближались. «Дирижабли!» К лиговцам прибыла подмога. «Проклятие! Успели-таки!» такие. зло подумал он. Через несколько мгновений дирижабли достигли поля боя, и подавление резко увеличилось. Летательные аппараты имели свои приборы. Скелеты зашатались, как паралитики. «Я не справляюсь!» — воскликнул миром. «Что делать?» «Уменьши поле контроля! Держи столько стражей, сколько сможешь!» Дальние скелеты тут же попадали, зато передние перестали шататься. Но их было очень мало — полторы тысячи от силы. «Все вперед! Кто захватит этих ублюдков, получит пятьдесят очков славы лично от меня!» Раздался пронзительный женский вопль. Алекс не знал, о чем речь. Зато солдаты явно знали, судя по энтузиазму, с которым они рванули к нему. Врубившись в толпу безголовых, они тут же разметали переднюю линию и принялись за вторую. Теперь преимущество и в силе, и в количестве перешло к лиговцам. Дирижабли не отставали. Сразу три из них зависли над артефактами, и в них открылись люки. Сейчас оттуда посыплется десант. Миром тут же бросило на защиту пару сотен стражей, но их надолго не хватит. Взгляд Алекса заметался по полю. Подсказок он не видел, а все заготовки кончились. Еще немного, и все будет потеряно. Старейшины, артефакты, миром, свобода. А он сам даже не может вступить в бой, так как энергии практически не осталось. Слишком много ее ушло на бесполезную маскировку великих артефактов. Артефакты? Мысль зацепилась за слово. «Васанда! Сюда! Заорал он во все горло. Я... Начала было говорить возникшая рядом тень, но Алекс ее не слушал. Слишком медленно та говорила. Выцепив двадцать стражей-сержантов, переносящих ванны со старейшинами, он притянул их доменом и нырнул в щель под землей. Благо, после недавней катастрофы проблем с укромными уголками не было, а благодаря домену им всем хватило небольшой плоскости. Дальше Алекс просто выхватил один из двенадцати очищенных артефактов и забросил над собой. «Вы это искали! Держите!» Взрыв «Медузы» стоимостью в миллиарды кредитов получился эпичным. Волна энергии легко проникла через многометровый слой Земли, однако домен пропустил импульс через себя. Правда, резерв практически обнулился. Но навык справился. Алекс тут же активировал восприятие. К счастью, город тоже справился. В смысле, выстоял. Впрочем, это же был не перекрут, нарушающий топологию пространства, а всего лишь огромный выброс энергии. На остатках резервов он вытянул всю компанию наружу, воссоздал сеть меток и заорал. «Мирам, поднимай кого можешь!» «Сейчас!» — заторможенно ответила та. Только после этого Алекс осмотрелся. Взрывная волна смела дирижабли куда-то за пределы видимости. Скелетам и лиговцам также досталось. Часть улетела к зданиям вдали, а некоторых просто вбила в землю. Вот их миром и пыталась сейчас поднять. Вышки частично разрушились, к сожалению, не все. Примерно треть выстояла и даже функционировала, вызывая уважение к своим создателям. «Что это было?» — ошеломленно произнесла Вассанда. «Я взорвал один из артефактов», — коротко пояснил Алекс, продолжая вливать энергию в око. Больше он ничего делать не мог. «Мощно!» «Даже не знала, что их можно взорвать». <с> «У меня большой опыт в этом деле». «Ты безумец», — с чувством произнесла женщина. «Ты знаешь, что артефакты называют еще глазом силы, а ты только что его выколол?» «Сила на это обидится?» — деловито спросил Алекс. «Нет. Кроме того, они же не заряжены». «Тогда не отвлекай меня по пустякам. Лучше проверь старейшин. Надеюсь, они живы». Скелеты тем временем поднимались. Из тех, что уцелели, в рабочем состоянии находилось примерно четверть, а в пригодном для боя и того меньше. В результате от грозной 35-тысячной армии осталось половиной тысячи коллег и полторы тысячи бойцов. Коллег Алекс направил на долбежку вышек, а бойцов выстроил перед собой кругом. Лиговцы медленно приходили в себя. К счастью, взрыв они пережили куда хуже скелетов. Возможно, потому, что были куда более сложными существами, и сильный импульс ударил им по ядру, тогда как скелеты просто перезагрузились. Но если ничего не делать, то адепты постепенно придут в себя и ринутся добывать свои очки славы, что бы это ни значило. Поэтому ближайших врагов без затей перебили, а остальные почему-то не спешили подходить. Видимо, умели считать до двенадцати и понимали, сколько еще бомбочек осталось у сумасшедшего противника. Так или иначе, примерно полминуты Алекса и компанию никто не трогал. Дирижабли также больше не появлялись. Времени хватило, чтобы добить оставшиеся вышки. «Канал на месте», — облегченно выдохнула Вассанда. «Идем». «С удовольствием». В ту же секунду Алекс почувствовал тянущую силу. «Все». Их долгая миссия по захвату пяти дворцов закончилась. Нельзя сказать, что все прошло гладко, но в чем-то им даже повезло. Они не только лишили Лигу двенадцати, нет, одиннадцати артефактов, но и заперли часть войск. Если повезет, то надолго. Пусть теперь посидят и подумают над своим поведением. Сатта со стоном выползла из-под обломков и подошла к проему в стене. Проем, кстати, появился тут благодаря ей. Это она его пробила своим телом. Что произошло? Спросила женщина вслух, выкашливая пыль. Но рядом никого не было, чтобы ответить. Сатта активировала чудом сохранившийся браслет на руке. Балиард, ты меня слышишь? Но личный помощник и иногда походный любовник для снятия напряжения не отозвался. Дьявол, они сейчас уйдут! застонала Сатта и, переключившись на общий канал, заорала. <свят> Всех, кто меня слышит, держать этих ублюдков! Даю 200 очков славы!» Но в этот момент фигуры на бывшей гостевой площади, которая сейчас походила на небольшой котлован, задрожали и исчезли. А женщина осознала, что ее планы опередить Рагроса только что пошли на дно. «И теперь им нужно не конкурировать, а очень хорошо сотрудничать, чтобы вообще выжить». Сатта прекрасно понимала, в какой ситуации находится и что по этому поводу подумает руководство. Даже если чувал ее попытается спасти, это произойдет не скоро.